«Исаак, спустя время...» «Дорогой, ты сегодня долго?» — пристала мама при виде отца, зашедшую в столовую. «Всем добрый вечер!» — отозвался отец. Они с мамой немного поскандалили, поругались друг на друга, едва не затеяли развод, демонстративно разъехались спать по разным спальням. Холодная война продолжалась два дня. На третьей они начали говорить саркастично подначивая друг друга, пока не поняли, что виноваты оба, и прошлого не изменить. Теперь у отца было два родных сына вместо одного, и он очень сильно хотел наверстать упущенное, приглашая на семейные ужины Игоря. «Ого!» – присвистнул отец, увидев мое лицо. «Где же ты так отхватил?» Потом он перевел взгляд на Игоря который уже сидел за столом напротив меня с похожими травмами и синяками. «Что, черт возьми, здесь случилось? Почему вы оба с синяками?» «Женщину не поделили», – мрачно оповестил Игорь. «Уймись, делитель, Лиза не торт, чтобы ее делить», – огрызнулся я. «Сама выберет». «Уже выбрала». Игорю прямо продемонстрировал мне руку с обручальным кольцом. Вот, видел? Подавись. Если мне не изменяет память, вас три дня назад развели. Разве не так? Не понял, — медленно произнес отец. Вы кого делите? Бывшая жена Игоря, моя, возможно, будущая жена, — заявил я. По крайней мере, я собираюсь приложить все усилия, чтобы стало именно так и никак иначе. Воцарилась тишина. «Одна и та же?» — удивился папа. «Как? Переходящее знамя?» Я заскрипел зубами. Игорь поджал губы, видимо, собираясь что-то ответить. «Обрати внимание на взгляд Исы. Мне кажется, если ты, дорогой, не прикусишь свой язык, он тебе вмажет. Как в тот раз, помнишь?» — усмехнулась мама, погладила меня по руке и обратилась к Игорю. «Иссе было лет двенадцать, когда мы с его отцом крупно повздорили, из-за интрижки». «Не было тогда никакой интрижки. В то время я был тебе верен, а та курица сама на меня вешалась, проходу не давала. И за тобой кое-кто хотел ухлёстывать». Мама отмахнулась. «Ревность, ужасный советчик. На зло мужу я пару раз построила глазки его партнёру по бизнесу». А он возомнил слишком многое. Скандал был грандиозный. Отец Иса сильно подвыпил. Крепко выразился в мой адрес, обозвав женщины с низкой социальной ответственностью. Иса выбежал и дал отцу в нос. Расхохоталась. Нос ему сломал, вертушкой с ноги. Кажется, это так называется, да? «Очень смешно». «Дорогой, мальчики сами разберутся». Я вырастила нашего сына настоящим мужчиной. Моего сына ты хотела сказать? Это и мой сын тоже. Или ты хочешь с этим поспорить? Я отдавалась семье всю себя. Тебе не в чем меня упрекнуть. Игорь тяжело вздохнул. Может быть, вы перестанете ругаться? Каждый раз бедлам какой-то. Не выдержал он. Вообще, извините, я, наверное, пойду. «У меня сын один, с няней. По мамке непутевой скучает. Сын мне не родной», — выпалил. «Но он мой. К черту эти родственные связи. Если наша с Исааком мамаша была хоть на треть такой же, как та женщина, что запудрила мне мозги, то большое спасибо вам, Маргарита Николаевна, что избавили от ужасной участи быть ненужным при живой матери». Мама на миг растерялась, начала перебирать бусы. «Ты говоришь мне спасибо? За что? Я много раз думала о том, какая жизнь сложилась у второго мальчика, корила себя за малодушие», — призналась. «У меня были самые лучшие в мире родители. Неважно, по крови или нет, но я безумно по ним скучаю. Еще раз извините, я здесь, как не в своей тарелке» прокашлялся спасибо за чай было очень вкусно игорь встал попрощался и вышел из за стола направившись на выход переходящее знамя шикнула мама скомкала салфетку и запустила ею в отца давид ты как был кабеной таким до сих пор и остаешься неужели так сложно хотя бы немножко подумать прежде чем говорить такие пакости о нашей будущей невестке «Так, я не понял. Моего мнения что, никто не собирается спрашивать?» — удивился отец.